Глава восьмая. Алина. «Это совершенно неприличный вопрос. Отношение к делу не имеющий. Если вы не хотите помогать, я справлюсь сама». Дверь моей машины вдруг резко открывается. «Выходите. Хватит дрожать, как заяц. Я вас не съем». Я и не думала. Вытаскиваю сначала ноги, стараясь не задеть порог. Потом уже себя. Встаю чересчур близко к Руслану, который держит дверь. Он хлопает ею за моей спиной, и она сразу блокируется. «Давайте руку, а то не поверит. Я дергаю пальцами и все-таки вкладываю их в огромную лапу Руслана. Мы вместе идем к подъезду, входим, тут же слыша крики. «Алина, открывай!» И как он еще не устал. Вместе поднимаемся по лестнице. В последний момент я трушу и тяну Руслана назад. Но он дергает меня, через силу прижимая к своему боку. «Алина!» Гоша пучит глаза. Смотрит то на меня, то на Руслана. «Это кто?» «Это я тебя хочу спросить. Кто ты, воин?» «Денег дофига?» «Дверь как планируешь оплачивать?» «Внутренними органами?» «Я не... я не думал... Я думал, ты дома, Алин!» Опускает он голову. И мне даже стыдно становится. «Ну что этот мальчик может мне сделать?» «Простите, я не знал. Ты не думал, ты не знал. Иди учись, студент. И к Алине больше не приближайся, понял?» Быкует Руслан, выпирая подбородок вперед. Ему только четок не хватает и заточки. Я отворачиваюсь, невольно прячу улыбку. Гоша сбегает на свой этаж, а Руслан открывает дверь моим ключом. «Надеюсь, это единственный назойливый поклонник?» «Помимо вас?» «Смешно, я оценил». «А если серьезно?» «Входит он в святая святых, куда не ступала нога мужчины. Даже краный унитаз, чтобы починить, я искала женщин». «Ну, не совсем». «Кто еще?» «Ну, они все безобидны. Сообщения, приглашения на свидание, не более. Тыкать в каждого своим подбородком не стоит». «Думаю, будет лучше, если мы выйдем прямо сейчас. Долго вам собираться?» «Полчаса. Проходите пока на кухню». В холодильнике есть сок, чайник еще горячий. Говорю, уходя в комнату и доставая свой небольшой чемодан. Пока складываю костюм на завтра и самые необходимые вещи, слушаю, как Руслан возится на кухне. Но я уверена, что он изучает меня по обстановке. Сама невольно оглядываюсь, пытаясь представить, что он подумает. Рюшечки, бантики, ленточки. Совершенно девчачья квартира с небольшим творческим беспорядком. Повсюду книги. На окнах плотные шторы темно-синего оттенка. На стенах рисунки сюжетов моих книг. На полу мягкий ковер, чтобы ногам было тепло. По краям стен светодиодная лента. Наконец, чемодан собран, и я выхожу из комнаты, заставая Руслана в прихожей возле книжного шкафа. В руках у него мой же роман, только другого жанра. Я вижу название и тут же тяну руку, чтобы отобрать. А это что такое? Это не для мужчин. А может, я чему новому научусь? Открывает он роман в плену дракона. Я тут же выдергиваю роман из его руки и ставлю обратно на полку, ко всей серии пленных. Уверена, опыта у вас побольше, чем у моих героев. Мы едем? Да, одевайтесь, я только в туалет зайду. Он, конечно, умудряется не только зайти в туалет, Ну и заглянуть в мою комнату и своровать мою книгу. Пусть и делает это довольно ловко. Но когда мы выходим из подъезда, я вижу кусочек обложки, торчащий из внутреннего кармана его пиджака. Он ставит чемодан в багажник, открывает мне двери и внимательно следит, как я сажусь в его машину, чтобы потом сделать то же самое. Мы недолго едем по городу. Вернее, не так. Мы выезжаем на проезжую часть, разворачиваемся... И заезжаем во двор того самого ненавистного дома, что перекрыл мне прекрасный вид из окна. Высокий дом. Наверное, вид открывается на весь город. Урбанистический рай. На каком вы этаже? Не могу не спросить. Почему-то мне кажется, что именно его я вижу почти каждый вечер, тренирующегося на самом верху. На последнем. Там окна в пол и потолки три метра. Хотите посмотреть? Очень хочу. «Нет-нет, я тут подожду, если можно». Отворачиваюсь, всем своим видом показывая, до какой глубины души я обижена. Он ничего не сделал, но он живет в доме моей мечты, в квартире, которую я никогда не смогу себе позволить.